Но я еще не стала рассудительной, пока еще нет. И каждый день я ждала, что Кнут позовет меня. Я привыкла ждать, особенно когда он работал, как теперь. Я вспоминала дни молодости. Прежде чем я поняла, как мне следует вести себя, когда великий писатель сидит за работой, я однажды воскликнула. «Значит, ты больше меня не любишь?» Никогда не забуду его сердитого ответа. «Конечно же, люблю, только прекрати болтать чепуху». Из того хорошего, что ожидал меня дома... Были моя старая добрая кровать и маленькая коморка. И еще Эсбин, которому исполнилось три года. Он был единственным ребенком и участвовал иногда во взрослой жизни. Когда им разрешали, он играл на пианино, и порой мы просили его закрыть крышку инструмента, когда он задерживался при нашем разговоре. Однажды он огорченно ответил. «Ну, бабушка, я ведь играю для тебя, про Верховный суд!» Дедушка писал дорогому Эсбину. Если бы ты не был так далеко отсюда, и если бы для тебя было не очень дорого приехать ко мне, как бы я был рад снова увидеть тебя? Ты знаешь, мы обязательно посмотрим, не остался ли у дедушки сюрприз для тебя. Спасибо, что собирался послать пирожок дедушке. Еще я нашел твою ветряную мельницу, которую ты забыл. Заберешь ее, когда приедешь». Попроси, пожалуйста, маму, чтобы она захватила с собой маленькую латунную штучку, которая лежит на моем столе. Это лупа. Привет всем от дедушки. От дедушки. Может, он забыл, что я тоже теперь в Нёрхольме? Или... Сюрпризом для Эсбина был маленький паек с карамелью, который иногда получали старики. Адвокат Стрей будет защищать меня» адвокат Кристин Стрей, муж Сигрид Стрей, постоянного адвоката и доверенного лица Кнута Гамсуна на протяжении почти 30 лет. Я пришла к нему в контору, и он показал на папку с документами, лежавшей на столе. В ней было в том числе и заключение из психиатрической клиники. Адвокат полистал его и дал мне мои показания. Они находились там же, и многие читали их. Они прошли через множество рук, в том числе и руки Кнута, Его комментарии карандашом были написаны на полях. Их мог читать кто угодно, вся страна, в этом большом досье, как писал Гамсон в книге по заросшим тропинкам. Я никогда в жизни не падала в обморок, никогда не позволяла себе раскиснуть в присутствии посторонних. Но сейчас мне стало дурно, и я безудержно разрыдался у адвоката. В конце концов мы выяснили все, что имело отношение к моим показаниям, и он сразу же написал профессору. Дома я продолжала рыдать, и Арил тоже написал профессору. На оба письма пришел одинаковый ответ. Я давала обычные свидетельские показания. И я перестала ждать кнута. Я сделала это беспрекословно. Может, мне нужно было пытаться окликнуть его через пропасть, но у меня словно пропал голос. Летом я была осуждена на три года принудительных работ. Мои дети заставили меня подать апелляцию, но Верховный суд утвердил приговор. Глава 12. «Я ничего не знала об отбытии наказания. Часть срока падала на Блёдешер. Каждый день я ждала прихода полиции. Ожидание тянулось вплоть до Рождества 1947 года. Тогда я получила извещение о том, что должна немедленно явиться в Брэдтвейд. Я собрала небольшой чемодан, сборы прошли быстро, так как я получала одежду для заключенных на месте И все равно я ходила по комнате и собирала вещи, тогда как Эсбин сидел себе на полу и возился с карандашом и бумагой. Он был очень заинтригован тем, что я уезжаю. «Что ты пишешь, Эсбин?» «Письмо бабушке». «Что же в нем написано?» «Привет от Арилда, и Брит и дедушки и полиции и от меня». Этим летом у Эсбина родилась сестричка. Она постепенно училась различать сверкающую рождественскую елку — увидев ее впервые. Жалко было уезжать именно теперь, отрываться от всего этого. Женская тюрьма Бреттвейд. В первое время я жила в стороне от действительности. Почти целый день я находилась одна в камере, а молодая девушка, моя сокамерница, была на работе. Мне пока еще не нашли места. И хорошо, потому что в мыслях я отсутствовала. С шести часов утра и до вечера в тюрьме было строго запрещено лежать на нарах но дозволялось сидеть на табуретке, положив руки на стол, а на них голову и унести в мыслях далеко-далеко. Позади меня в двери был глазок, и временами я приходила в раздражение, чувствуя, как кто-то останавливается там, снаружи. Старое доброе доморощенное средство от собственных горестей и страданий посмотреть на тех, кому еще хуже. Я могла сделать это. Мне надо было лишь поднять голову от стола. И я сделал это через несколько дней.